К задней калитке особняка мы подъехали к двенадцати часам, гораздо раньше, чем планировали. Мы заранее за скромным перекусом обговорили все мелкие детали предстоящей операции и не спеша приготовили кое-какой маскировочный реквизит, оружие и всякие петарды предоставил Макс. Но с Богом! Первым, выходя из машины, благословил нас тесть. Следом в парике и платье уховской супруги которая очень гармонировала с цветом моих глаз, вылез я. Поправив поролоновый бюст, я грациозно подошел к металлической калитке и робко нажал кнопку домофона. — Кто вы такие и какого черта вам от меня надо? — через некоторое время отозвался знакомый, раздраженный голос Рыжей Светланы. — Извините за столь позднее вторжение, но мы — супруги Уткины, и приехали по рекомендации Вадима Львовича Кулика. Льстиво прохрипел полковник. — Нам хотелось бы выбрать и купить у вас щеночка Синбернара. — А в четыре часа ночи вы не могли явиться за щеночком? Э, — Простите, ради бога, мы планировали ехать к вам утром, насильно задержались. Однако Вадим Львович сказал, что и в половине первого будет для вас не поздно. Э, — Вот мы и прибыли. — Старый маразматик, устрою ему когда-нибудь веселую ночку. Ладно, вы тут ни при чем. Сейчас я вас спущу, только прежде скажите. «Вы знаете, сколько у меня стоит щенок Синбернара?» «Знаем, от пяти до десяти тысяч». На бум выпалил тесть. «Нет уж, батенька!» — хохотнула Светлана. «Это на рынке он стоит от трех до десяти тысяч, а мои щенки оцениваются от десяти и выше. И это недорого, потому как их предки имеют медали и авторитетные родословные до десятого колена. Вы в состоянии выложить такую сумму за щенка?» «Конечно!» Нагло блефовал тесть. «Какой тут может быть разговор?» «Хорошо. Кто сидит у вас в машине?» «Дочка и мой отец, а что?» «Ничего. Пусть выйдут из машины. Хочу на них посмотреть». «Папа и Людочка, выйдите на секундочку из машины». «Это еще зачем?» Выныривая из салона, недовольно пропищала Милка. «Раз велят, внучка, то надо выходить!» Открывая дверцу, кряхтя ответил ухом. «Такая, значит, и надобность!» Выставив костыли, он продолжал свои рассуждения. «Мы же с тобой не у себя дома! Помоги-ка мне, Людочка!» Опираясь на костыли единственную ногу, он стараниями милки наконец-то был вызвален на свет, и перед нами явился одноногий лохматый старец с седой, всколоченной бородой и такими же грязными патлами, свисающими до самых плеч. «Это что еще зовут, да Где вы взяли этого бомжа?» — удивился голос Светланы. — Это не бомж, а мой отец! — до глубины души оскорбился полковник. — Знаменитый художник! Между прочим, учился у самого Александра Александровича Дейнеки. Может быть, вам приходилось о таком слышать? — Приходилось! — неуверенно ответил Светлана. — А почему он такой грязный? — Наверное, вам никогда не доводилось встречаться с художниками или скульпторами. С ноткой презрения ответил кисть. — Потому-то вы и задаете такие вопросы. — Ладно. «Вы вдвоем с супругой заходите, а дед с девушкой пусть остаются в машине!» Загудев, отщелкнулись замки, и калитка приоткрылась на сантиметр. «Заходите!» э, «Э, как же ваши собачки? Наше появление может их взволновать! И знаете ли...» «Не бойтесь, они вас не тронут, только не делайте резких движений, а просто идите прямо по дорожке к моему флигелю, дверь будет открыта!» «Э, -э зачем нам ваш флигель? Мы бы сразу хотели щенков посмотреть!» «Нет, так не бывает. Сначала вы расскажете мне, для какой цели вы берете щенка, кто за ним будет ухаживать и где он будет жить. Потом я дам вам небольшую брошюру, из которой вы узнаете, чем, когда и как кормить сенбернаров, и только после этого мы пойдем к вольерам и домикам». Молча согласившись с таким регламентом, мы открыли калитку, и тесть первым вступил на бетонированную дорожку, ведущую к освещенному флигелю. «Длина ее...» Составляла не больше двадцати метров, а по обеим ее сторонам, на расстоянии трех метров, расположились аккуратные вольеры и красивые сучьи домики, из которых смешно торчали собачьи носы, уши и даже головы. Поднявшись на три ступеньки крыльца, мы вошли в открытую дверь флигеля и очутились в небольшой прихожей с тремя дверями и идущей наверх лестницей. В некоторой растерянности... Мы остановились, не зная, куда идти дальше. — Заходите сюда! — распорядился голос из-за центральной двери. Повинуясь ему, мы так и сделали, и вскоре оказались в большом зале, который, видимо, предназначался для приема гостей, поскольку кроме низких диванов, кресел и подушек, здесь ничего не было. Весь пол покрывал пушистый розовый ковер. На нем, подложив подушки под голову и бока, отдыхала слегка одетая хозяйка. Наш поздний приход потревожил изнеженную собачницу. Потянувшись, она поднялась с ковра, протянула полковнику руку, руку женщины, с детства привыкшей к работе, и представилась. — Светлана Геннадьевна Арбузова! — Очень приятно! — заверил ее полковник и протянул свою ладонь в лопату. — Алексей Николаевич Уткин! Но приступим к делу! — Приступим! — согласилась женщина. — Но сначала покажите деньги! И они в машине! — Со спины зашлепывая ее рот внушительным куском пластыря, пояснил я. Но думаю, что деньги нам с вами сегодня не понадобятся. Деньги – это зло. Уворачиваясь от ударов и пытаясь защелкнуть на ее запястьях наручники, авторитетно добавил Ефимов. Стерва! Охнул я, получив ощутимый удар локтем. В солнечное сплетение. И все-таки два мужика могут справиться с одной бабой. Уже через пять минут, спеленатая скотчем, с оковами на руках и пластырем на морде, она примолкла и перестала дергаться. — Что будем делать дальше? — озабоченно, похлопав ее по заднице, спросил Ефимов. — А дальше? Нам нужно открыть калитку и впустить Макса. Мы так планировали заранее. Наверное, он уже ждет и волнуется. — Да, но как открывается эта чертова калитка? — Какой-нибудь кнопкой, весьма умно предположил я. — Гениальная идея! — ухмыльнулся тесть. — Кто бы еще указал нам на эту кнопку? — Послушайте, Светлана Геннадьевна, мы пришли к вам с добром. Хотим вас предупредить об опасности, которая нависла над вами. Напишите нам быстренько, как открывается калитка. Освободив ее правую руку, тесть протянул блокнот и ручку. — Козлы вонючие, идите к черту! — быстро написала она. И отбросив ручку весьма профессионально заехало мне по уху кажется она нам не верит огорченно констатировал полковник что делать дайте ей прослушать то место где о ее предстоящей судьбе говорит нотариус и что по этому поводу думает геннадий петрович арбузов Думаю, что послушав эту интересную запись светлана геннадьевна изменит свое поведение хорошая идея похвалил меня тесть и отмотав нужные метры Включим диктофон. Прослушав откровение толстяка, Светлана Геннадьевна буквально на глазах налилась злобой. Из белого ее лицо превратилось в красное, а бешено запрыгавшая на лбу жилка говорила о том, что она на грани ядерного взрыва. Схватив ручку, она написала три слова «Откройте мне рот». «Это опасно! Вы можете позвать собачек», — возразил полковник и от нас тогда останутся одни ошметки. «Закройте входную дверь, и сюда не зайдет ни одна собака», — быстро написала она. «Удивительно простая мысль», — проворчал я, защёлкивая все электронные замки, которыми только располагала входная дверь. И как только до этого не смогли додуматься вы сами, господин полковник? Вернувшись в зал, спросил я. «Отстань!» — осторожно отдирая пластырь, — сказал Ефимов. «Скоты!» Как только ротовое отверстие Светланы Геннадьевны было освобождено, змеей прошипела она. — Скоты, вы за все мне ответите! — Это относится к нам? — вежливо осведомился я. — Нет, это относится к моим родственничкам. Я давно подозревала, что они готовят мне нечто похожее, но ничего не могла поделать. Подозрение — это всего лишь подозрение. Значит, Верку они вышвырнули и отобрали все, что я оставил Пётр. Суки! Генка подонок! Весь своего папашу. А сыночек вообще мразь непередаваемая. Просто счастье, что он плотно сел на иглу. Думаю, что года через два он окочурится. Вот же племя мерзопакостное. Все в подонка Петрушу. Хоть он подох. Думала, дышать в этом доме станет полегче. А ну вон как выходит. Мерзавцы. И ведь Ольга тоже с ними заодно. Приучили и воспитали по своим принципам. Странно такое от вас слышать. Удивился я. Вы или лжете? Или я вообще ничего не понимаю? Как мне рассказывала ваша сестра, Екатерина Геннадьевна, так вы просто души в своем брате не чаяли. Какой он мне к черту брат? Он мне такой же брат, как сотни других мужиков. Я ведь в их семье приемный ребенок, а точнее сказать, подброшенный. Да, моя приемная мама, единственный по-настоящему любивший меня человек в той семье, подобрала меня весной 50 -го года. Еще затемно вышла доить корову и на крылечке обнаружила едва пищащий сверток. Это и была я. Но кто вы такие, и почему я все это должна вам рассказывать? — Я руководитель охранного частного предприятия «Сокол». А это мой зять, Константин Иванович, бывший следователь РУВАДЭ. И приехали мы к вам совсем не для праздных разговоров. У нас вполне конкретная и определенная миссия. — И для этого вашему бывшему следователю понадобилось напялить бюстгалкер? Брезгливо помурщилась она, пытаясь приподняться. «Пинкертоны долбанные! И что же вам от меня надо? Как я понимаю, щенки Синдернара вас уже не интересуют!» «Вы правильно понимаете!» Зло ответил Ефимов. «Нас интересует человек по имени Алексей Синицкий. Только не надо говорить, как в прошлый раз, что Синицкий давным-давно от вас уехал, и вы о нем мало что знаете. По словам Веры Григорьевны, он прожил у вас больше месяца, и все свободное время...» «Помогал вам ухаживать за собаками. Более того, в отличие от остальных обитателей дома, вы были возмущены его странным исчезновением. Что вы соврете нам на этот раз?» «На этот раз, после того, что я услышала, я вам ничегошеньки не совру!» Подумав, ответила собачинца. «На этот раз я вам расскажу и даже покажу всю правду, и вы сыграете мне на руку. Сейчас мы поднимемся наверх, и вы узнаете все, что хотели. Развяжите меня!» «Приятно, что в вашем лице мы приобретаем друга и союзника!» Галантно поклонился полковник и содрал с нее весь скотч, которым она была склеена. «Спасибо!» — вставая на ноги, поблагодарила она. «Следуйте за мной!» По деревянной винтовой лестнице мы поднялись на второй этаж и попали в помещение, чем-то напоминающее центр управления полетами. Стены просторного круглого зала... На 80% состояли из стекла, а посередине полукольцом расположился пульт управления с десятком мигающих мониторов, компьютеров и прочей электронной ерунды.